Чингачгук мог бы еще уложить одного из своих врагов, однако добыть его скальп было немыслимо. Молодой вождь охотно рискнул бы своей жизнью, чтобы получить такой трофей. Но теперь он счел излишним убивать неизвестного ему индейца. Один взгляд на Уатауа парализовал мелькнувшую было у него мысль о мщении. Читателю известно, что Чингачгук почти не умел обращаться с большими веслами ковчега, хотя и весьма искусно орудовал маленьким веслом пироги. Быть может, не существует другого физического упражнения, которое представляло бы для начинающего такие трудности, как гребля. Даже опытный моряк может потерпеть неудачи при попытке подражать ловким движениям гондольера. При отсутствии надлежащей сноровки, Трудно справиться и с одним большим веслом. А тут приходилось одновременно грести двумя громадными веслами. Правда, деловару удалось сдвинуть с места ковчег. Однако эта попытка внушила ему недоверие к собственным силам. И он сразу понял, в какое трудное положение попадут он и Уатауа, если гуроны воспользуются пирогой, все еще стоявшей возле трапа. В первую минуту Чингачгук хотел было посадить свою невесту в единственную пирогу, оставшуюся в его распоряжении, и направиться к восточному берегу в надежде добраться оттуда сухим путем до деловарских селений. Но различные соображения помешали ему решиться на этот неосторожный шаг. Деловар не сомневался, что разведчики наблюдают за озером с обеих сторон и что ни одна пирога не сможет приблизиться к берегу так, чтобы ее не увидели с холмов. Невозможно было скрыться с глаз индейцев. Ауа-тауа была не настолько сильна, чтобы бежать сухим путем от опытных воинов. В этой части Америки индейцы еще не пользовались лошадьми, и беглецам пришлось бы рассчитывать только на свои ноги. Наконец. И это было отнюдь немаловажное обстоятельство, деловар помнил об участи своего верного друга Зверобоя, которого никоим образом нельзя было покинуть в несчастье. Уа-Тауа -уа рассуждала и чувствовала не совсем так, но пришла к тому же заключению. Опасность, грозившая ей самой, смущала ее гораздо меньше, чем боязнь за обеих сестер, внушавших ей живейшую симпатию. Когда борьба на платформе прекратилась, девушки уже находились в ярдах в трехстах от замка. Тут Джудит перестала грести, так как только сейчас увидела, что происходит. Она и Хетти стояли в пироге, выпрямившись во весь рост, и старались рассмотреть, что делается на платформе. Но это плохо удавалось им, так как стены замка в значительной мере скрывали от них место боя. Своей временной безопасностью пассажиры Ковчега и Пироги были обязаны яростному натиску непоседы. В другом случае, индейцы немедленно взяли бы девушек в плен. Сделать это было бы очень легко, раз к дикарям попала Пирога. Но тяжелые потери, понесенные во время боя, сломили отвагу Гуронов. Нужно было некоторое время, чтобы оправиться от последствий свалки. Тем более, что вожак индейского отряда пострадал больше всех. Все же Джудит и Хэтти следовало немедленно искать спасение в ковчеге, представлявшем собой, хотя и временный, но все-таки надежный приют. Уа-Тауа побежала на корму и стала махать руками, тщетно умоляя девушек описать круг около замка и приблизиться к ковчегу с восточной стороны но они не поняли ее сигналов. Джудит еще не уяснила себе, как следует положение вещей, и не хотела принять окончательное решение. Вместо того, чтобы повиноваться призывам Уа-Тауа, -уа, она предпочла держаться поодаль и, медленно работая веслами, направилась к северу, иначе говоря, к самой широкой части озера, где перед ней открывался более обширный горизонт. И всего легче было спастись бегством.